Глава 20. Всё внутри буквально перевернулось от фразы подруги. Разве она не сказала, что Андреас её ее... Нет, я сразу знала до того, как начала с ней общаться. Кажется, Андреас что-то такое сказал и в купе с его поведением, отношением к Риэль. Чёрт, практически таким же, как и ко мне. Нет, что-то точно было в его словах о помолвке. Ну не с потолка же я это взяла. В конце концов, Но только собралась переспросить, что Офея имеет в виду, и разобраться во всём окончательно, как нас прервали. Студентка Риэль Арденте. Потрудитесь объяснить, какова причина вашего возмутительного прогула моей лекции. Раздался недовольный ледяной голос откуда-то сбоку, от которого даже мне стало не по себе. Что уж говорить о Феечке, у которой, кажется, даже крылышки поблёкли, не говоря уж об общей бледности. Голко сглотнув, она обернулась и вымученно улыбнулась дрожащими губами, возвышавшемуся над нами нашему ректору. «Он ведет у нее пару, которую она пропустила из-за меня?» «Да чтоб меня Саймон побрил! Какого хрена подалась на уговоры Анда, когда лекция у Аристарха Дэнни Клуона?» Мужчина же, недовольно помахивая хвостом, впился грозным взглядом в совсем растерявшуюся, трясущуюся фею, ожидая ответа. Понимаете, я просто жалобно проблела девушка, судорожно вздохнув. Добрый день. Извините, что не предупредили сразу. Нам на нашей кафедре понадобилась срочная помощь. Форс-мажор возник. Ну, вы знаете, у нас случается. Вот и я поймала первую попавшуюся студентку в коридоре. Зачастила я с ужасом понимаю, что во-первых, как дальше врать и оправдываться, понятия не имею. А во-вторых, судя по скептическому взгляду ректора Демона, мне не особо верят. Следовательно, я делаю только хуже, причём уже не только рель, но и себе. Ох, да лучше б меня в самом деле Саймон Налыса побрил. И какая же помощь вам была нужна? Почему мне не сообщили? Какой уже форс-мажор произошёл? Судя по тому, что конкретно вы успеваете посещать салоны косметической магии и кардинально менять имидж, «Дела на кафедре идут весьма и весьма неплохо. И почему Лэр Оливер со мной не связался?» Поинтересовался ректор, скрестив руки на груди, заставив уже меня судорожно сглотнуть. «Я должен был связаться». «Словно мне мало проблем. Нелегкое принесло еще моего декана, с трудом сдержав душу, раздирающий стон, так и рвавшийся из моей груди, только и смогла что бросить на него печально-тоскливый взгляд». «Сандра, вы еще не пошли в...» вы... Или это уже, предложил он, оглядев мои волосы и даже одобрительно хмыкнув. Весьма неплохо. Так что здесь произошло? Аспирантка Сандрино утверждает, что у вас на кафедре произошёл некий форс-мажор, вследствие которого ей пришлось взять в помощницы первокурсницу Рель Арденте, из-за чего она вынуждена была пропустить мою лекцию. охотно поделился демон, выжидавший, уставившись на декана. Во внутренмя всё заледенело. Лично мне особо нечего терять, но меньше всего хотелось подставлять Рель, рисконув шиво мне помочь, а не говорить нечего. Вцепилась мне в руку и повисла в полуобморочном состоянии. И что декану не сиделось на кафедре, так бы, может, удалось выкрутиться перед ректором, умело чередуя правду с предположениями и недоговорками. Вот сейчас он вывалит, что Рель вообще впервые слышит. И всё. «Да, всё верно. Её подопечные стали причиной некого неприятного инцидента. Мне даже пришлось самому провести с ними пару вместо Куратора, пока Сандра и Лэри устраняли последствия». Подтвердил мои слова Лэра Дерган невозмутимым тоном, будто это и так всем известно. А его заставляют повторять непреложную истину. И просто добил следующей фразой. Кстати, что насчет еще одного куратора? Сами понимаете, при следующем форс-мажоре меня может не быть на месте. И не факт, что Сандре удастся наткнуться в коридоре именно на того студента, который сумеет ей помочь справиться. Лэр Дениклоун поморщился, но прежде чем ответить, бросил недовольный взгляд на нас, феей. Лэри Арденте. Надеюсь, вы понимаете, что к следующему занятию у вас должна быть переписана лекция и выполнено домашнее задание. Чудно. Раз форс-мажор улажен, вас никто не задерживает. Помнится, в расписании вашей группы ещё одна пара. Грень несколько раз быстро кивнув и пискнув что-то одобрительно, бросила на меня извиняющийся взгляд, после чего поспешила ретироваться. Я бы с радостью последовала её примеру. Но Лерра Дерган вдруг шагнул ко мне ближе, став почти вплотную, отчего я оказалась практически прижата к стене коридора и перекрыв мне путь к отступлению. Ректор недовольно покосился на меня, явно рассчитывая, что я упетляю вслед за Риэль. «Ну, звоняйте, я бы с радостью, только вот...» Раздраженно, дернув плечом, мужчина перевел взгляд на моего декана, предпочтя сделать вид, что никакую постороннюю спирантку тут не распластали по стене. Не вольно везать разговор выше руководства. Оливер, мы с тобой это уже обсуждали. Я прекрасно понимаю, что аспирантка не лучший вариант для курирования юных трудновоспитуемых одарённых магов. Как и то, что наша академия не лучший вариант обучения для них же. Всем только на пользу, если Министерство образования признает это и сподобится обустроить отдельное здание для них, возможно, даже с общежитием для иногородних. выдал он, не скрывая своего недовольства ситуацией. Я же поражённо застыла, меньше всего ожидая услышать подобные заявления и лишь нервно икнула, когда следующая фраза прозвучала уже для меня. Сандра, вы прекрасно справляетесь со своей задачей. Продолжайте в том же духе. То есть, молодец, Сандрочка. Ложаешь ты на ура. Продолжай показывать себя хреновым куратором и будет тебе счастье. Перевела я едва слышно. Когда директор, сказав своё веское слово, покинул нас. Вы сами всё слышали, прокомментировал декан невозмутимо, наконец-то отступив от меня. То есть меня осознанно назначили куратором, чтобы я раз за разом проваливалась? Но никто же не заставляет вас это делать. Всё в ваших руках. И я вам уже говорил, без шуток и двойных смыслов. Вы справляетесь намного лучше предыдущих кураторов. Дети вас любят, добавил он. Ха-ха, почти поверила, тяжело вздохнула я и добавила, помедлив. Спасибо, что поддержали. Я не врала, рельс спасла мои волосы, превратив тот ужас в в это. И снова издала тяжёлый вздох, бросив на мужчину взгляд из-под лобы, отмечая краем глаза, как все, кто проходил мимо нас, на несколько секунд спотыкаются, узрев мою неземную красоту. Очень необычно и ярко. Впрочем, яркой девушки яркий стиль. Вы, декан, внезапно, заставив меня поперхнуться воздухом от неожиданности. Я вам верю, потому и подержал. Но в дальнейшем лучше всё же связаться со мной заранее. Я ведь мог пойти другим коридором. И что будет, если свяжусь? Прикроете меня? хмыкнуло недоверчиво. Разумеется. Я ваш декан и ваш научный руководитель. Отойдём на пару минут. Говорить в коридоре всё же не очень удобно. Ответил он невозмутимо, кивнув на дверь ближайшей аудитории. Пожав плечами, последовала за ним. Раз уж ему так приспичило поболтать, но к кафедре я бы сейчас точно отказалась идти. Раз уж меня отпустили, а вот рядышком да и на пару минут, как пообещал.